Седьмой день. На седьмой день в Маттингемской больнице Баба вернулся в бой. Он прибыл в своем лучшем костюме и при галстуке и стал непрерывно ходить туда-сюда по коридору. Его туфли громко скрипели на кафельном полу. «У малышки шелушатся ладони», — сказал он Есмин. «На что это указывает?» «Экзема? Псыряс?» «Ни в коем случае. Ладони не опухли, но кое о чем нам говорят». «О чем?» Не знаю. «Ну уже баба, давай!» Они ходили два часа и заново перебрали все версии. без толку Ничего не добились. «Баба», — сказал Ясмин, — «мне надо посидеть». «Иди», — ответил он, — «я погуляю». Он вспотел. Его лучший костюм был сшит из такой плотной ткани, что, вероятно, мог стоять сам по себе. «Посиди со мной. Ты опять себя изводишь. Продолжить можно и сидя». Ясмин думала, что баба не согласится, но он кивнул и размашисто зашагал в зону ожидания. Все забросили вязание, ма перебирала четки, Джанин впала в ступор, Лала без конца сплетала и расплетала пальцы. Шакат извлек из недр слишком длинного пиджака платок и промокнул лицо. «Начнем сначала еще раз?» «Нет», — нахмурился он. «Нужно зайти с другой стороны». Ясмин все ждала и ждала, Но Баба погрузился в молчание. Она подождала ещё, он думает. «Не мешай ему думать». Вернувшись на работу, она извинилась перед Пеппердайном. Он был прав, когда сказал, чтобы она перестала вести себя как ребёнок. Она вела себя безрассудно. После всего этого она исправится. «Только бы Коко выжила. Я усвоил урок. Я раскаиваюсь и впредь до конца жизни буду смиренной». «Но разве смиренно думать, будто все из-за тебя?» «Нет», — сказала она вслух. «Нет, не смиренно». «Не понимаю», — сказал Баба. Она уставилась на него и испугалась. Баба не размышлял, а просто оцепенел. «Посмотри на эти фотографии, Коко». Им обоим необходимо встряхнуться и вспомнить, что поставлено на карту. Баба со вздохом надел очки. Ясмин подвинулась, пересев на пластиковое сиденье рядом с ним. Зоны ожидания — пластиковые сиденья пластиковые папоротники в пластиковых горшках, ковер в пятнах чая, вытертый ногами беспокойно расхаживающих родственников, немой размытый телеэкран, грязные зарешеченные окна была создана, чтобы убивать надежды. Но Ясмин не могла позволить себе отчаяться. Ма, Джанин и Лала, редком сидевшие напротив, безучастно смотрели перед собой. Нельзя допустить, чтобы баба впал в коллективную кому вместе с ними. «Вот она!» — Ясмин сунула под нос бабе телефон. «Все это прислал Ариф. Тут она такая милашка, сразу после купания. Ползунки с шипами, как у динозавров. Ужасно дурацкие, но, по-моему, ее они не портят». Она полистала снимки. «Что еще?» «О, это ма связала!» «А тут она клубничка. Обхохочешься, красотка!» Она молола вздор, но ей удалось привлечь его внимание. Клубничка. Она в костюме клубнички. Правда хорошенькая? Нет, — ответил Баба. Да, дай подумать. Баба? Атипичный, возможно, не исключено. Он встал и принялся ходить взад и вперед. Баба! Ма поднесла палец к губам и улыбнулась. Один из симптомов — клубничный язык, — сказал Баба. «У неё очень красный язык?» «Нет», — ответил Баба. «Но у детей младше шести месяцев реже встречаются некоторые симптомы, включая изменения слизистой оболочки и лимфоузлов, клубничный язык и индуративный отёк ладоней и ступней. В данном случае пострадали ладони». Все дружно столпились вокруг него, так что Баба не мог больше ступить ни шагу. «Что это?» — спросила Ма. «Это лечится?» — спросила Джанин. «Говорите же!» — потребовала Лала, впервые за всё время расплакавшись. «Это ещё не точно», — сказал Баба. «Единственным способом будет провести лечение. Если оно подействует, мы поймём, что диагноз верен. Есть риск резистентности. Но мы будем бороться. Она очень мала для этой болезни. Случай был бы чрезвычайно редким, но это не означает, что его вероятность можно исключить. В медицине известны единичные случаи у младенцев. Сколько-то лет назад я читал в газете. Нечеткие клинические проявления более распространены у детей. Заболевание чаще поражает мужчин, чем женщин. Однако известно, что дети азиатского происхождения подвержены более высокому риску. «Что это?» — хором спросили Ясмин, Джанин и Лала. «Что это?» — спросила Ма. Баба распрямил спину. Его стопы заняли позицию 10 на 2, словно он готовился поднять свои булавы. Если не ошибаюсь, это синдром Кавасаки.